Тогда нам пришлось думать, как поздравить молодоженов, но так, чтобы не слишком тратиться. И вспомнили, что у нас в сейфе клуба лежат уже готовые подарки, которые мы не дарим кому попало, и не можем этого делать без согласия мэра нашего города. Поэтому мы посовещались с преподобным Куимби, и тот тоже решил, что такой способ поздравить самый хороший, и даже организовал на подарках дарственную надпись. Вот здесь в этих коробках лежат две легенды американского оружейного мастерства. В к а ж д о й из них пистолет Colt Delta Elite калибром 10 миллиметров. Их выпустили очень мало, и все ли пистолеты сразу оказались чертовски дорогими. Каждый из этих пистолетов могуч как гнев Божий и надежен как Его любовь. Поэтому мы вручаем думу стелкам. Самый подходящий для них подарок. Вот эти пистолеты. Я попрошу вас подойти сюда и принять наш дар. Пошли, не стой, шепнула мне Мигуапа, и мы с ней уже вдвоем вернулись на трибуну. Зал кричал, свистел, хлопал, топал ногами. Нам вручили коробки из орехового дерева с логотипом к о л ь т на крышке, выполненным из бронзы и изображающим вставшего на д ы б ы коня. Мы открыли коробки и увидели внутри на красном бархате вороненные пистолеты с обтянутыми черной резиной рукоятками, с красными треугольниками на боках, заключенными в кружки, а возле них в отдельных гнездах по два магазина, шестнадцать отполированных патронов и набор для чистки. Мы подняли коробки, показывая их залу, и снова раздались свист, крики, хлопки. И в этот момент со стельбща р и донеслись хлопки петард и начался фейерверк. Вечеринка в клубе затянулась надолго. Было много выпивки, музыки, была певица, удивительно напоминавшая Линдуронстад и певшая ее песни. Были благодарственные речи спасенных вчера и пьяных сегодня. Потом разыгрывалась какая-то б л а г о т в о р и т е л ь н а я лотерея в помощь уже не помню кому. Были п о в а л ь н ы е танцы. Джей Джей подозрительно много обнимал Абониту, но в общем в рамках приличий. Разошлись о к о н ч а т е л ь н о все все ближе к утру. Тем более, что вчера была пятница, а сегодня выходной. Мы рухнули в постель совершенно обессиленными и мгновенно уснули.